Глава 7. Город в пустыне. Конрой резко крутанул руль влево, заставив синий Фоккер свернуть с выветренной ленты до военного шоссе и сбросил скорость. Петушиный хвост бледной пыли, тянувшийся за ними от Нидлиса, начал оседать. Остановившись, Ховер сел на свою воздушную подушку. — Тут место сбора, Тернер. Что тут стряслось? Что прикончило этот город? Прямоугольник бетонной площадки убегал к неровным стенам полуразвалившихся выгоревших зданий. — Экономика, — отозвался Конрой, — еще до войны. И вот так и не достроили. В десяти минутах езды к западу, разметка на целые кварталы. Лежат решетки под мостовые фундаменты. И никаких домов. Ничего. Сколько человек в команде полигона? Девять, не считая тебя. Плюс медики. Какие еще медики? Из Хосаки. Масс занимается биотехнологиями, так? Кто знает, чем они могли начинить нашего мальчика? Так что Хосака собрала небольшой бокс профессиональной нейрохирургии. Обслуживают его три спеца. Двое – люди компании, а третья кореянка – собаку села на подпольной медицине. Трейлер хирургов в том длинном бараке. Он указал влево. Там сохранилась часть крыши. Как его сюда затащили. Привезли из таксона внутри цистерны. Изобразили аварию. Выволокли из цистерны. Закатили внутрь. «Для этого понадобились все имеющиеся руки. Ушло минуты три, наверное». «Масс?» – спросил Тернер. Конечно. «Конорай заглушил моторы. Неизбежный риск», – произнес он во внезапно наступившей тишине. «Может, они его и проморгали. Наш парень, тот, что сидел в цистерне, все время ругался по рации своему диспетчеру, что этот сраный теплообменник у него в печенках уже сидит и сколько понадобится времени, чтобы его наладить. Уверен, они это слышали. Знаешь способ получше? Нет, учитывая, что клиент желает, чтобы эта махина стояла на полигоне. Но мы здесь торчим посреди зоны захвата своих спутников. Сердце моё, фыркнул Конрой. А может, мы просто остановились потрахаться? Привал по дороге в Таксон, так? Здесь как раз такое место. Знаешь ли... Тут люди останавливаются, чтобы пописать. Он сверился с черным хронометром «Порш». «Я должен быть там через час, чтобы застать обратный вертолет на побережье». «На платформу?» «Нет, за твоим чертовым реактивным. Решил сам с ним разобраться». «Хорошо. Я, правда, выбрал бы экронолет фирмы «Дорния». Оставил бы его ждать чуть дальше по дороге». «Пока не увидим, что Митчелл на подходе. Экранолёт подкатывает, когда медики уже почистили Митчела, Мы забрасываем его внутрь и летим к границе Соноры». «Со сверхзвуковой скоростью», — сказал Тернер. «Не выйдет. Ты отправляешься в Калифорнию покупать этот реактивный. Наш мальчик вылетит отсюда на многоцелевом боевом самолете, который еще даже не успел устареть». «У тебя есть пилот на примете?» «И я!» Тернер постучал по разъему за ухом. «Эта встроенная система полностью интерактивна. Тебе продадут программное обеспечение интерфейса, а я подключусь напрямую». «Не знал, что ты умеешь управлять самолетом». «Не умею, но чтобы дотянуть до Мехико-Сити, не нужно быть летчиком». «Ты все тот же рисковый парень, а, Тернер?» «Знаешь, ходят слухи, что тебе там, в Нью-Дели, взрывом члена оторвало!» С холодной и деланной невинной ухмылкой Конрой повернулся, чтобы взглянуть в лицо Тернеру. Тернер выкопал из-под сидения парку, достал пистолет и коробку с патронами. Он уже начал было заталкивать парку назад, но Конрой сказал, «Возьми с собой, по ночам здесь адски холодно». Тернер потянулся к замку кабины. Конрой уже снова запускал моторы. Поднявшись на несколько сантиметров, Ховер слегка качнулся, когда Тернер резко откинул крышку кабины и выбрался наружу. Слепящее солнце и горячий бархат воздуха. Вынув из кармана синей спецовки свои мексиканские солнечные очки, Тернер надел их. На нем были белые теннисные туфли и тропический армейский костюм. Коробка зарядов, Пошла в один из боковых карманов штанов. Пистолет он оставил в правой руке. Парка свернута под локтем левой. «Иди к длинной постройке!» — крикнул Конрой, перекрывая шум моторов. «Там тебя ждут!» Тернер спрыгнул вниз. В доменный жар и сияние пустынного полдня. А Конрой, развернув Фокер, вывел его назад на трассу. Тернер смотрел, как ховер набирает скорость, уходя на восток. Его уменьшающийся силуэт перекрашивало подрагивающим маревом поднимающегося от асфальта жара. Когда Фокер скрылся из виду, стало совсем тихо. Никакого движения. Тернер повернулся к развалинам. Между двух волонов метнулось что-то маленькое и серое. На расстоянии метров 80 от трассы начинались зазубренные стены. Утрамбованной площадки перед ними... Когда-то предстояло стать автостоянкой. Пять шагов вперед. Тернер остановился. Внезапно он услышал море, грохот прибоя, мягкие взрывы, с которыми опадали волны. Пушка в руке слишком большая, слишком реальная. Металл уже греется на солнце. «Нет моря», — сказал он самому себе. «Никакого моря». Ничего здесь не слышно. Он пошел дальше. Пляжные туфли скользили по россыпям битого оконного стекла, сдобренного бурыми и зелеными кругляшами бутылочных осколков. Ржавые доски, бывшие когда-то бутылочными пробками, сплющенные прямоугольники, трупы алюминиевых банок. Над низкими островками кустов роились насекомые. Прошло. Кончено. И есть полигон, нет времени. Он опять остановился, подавшись вперед, будто выискивая что-то, что могло бы ему назвать нечто неуклонно в нем нараставшее. Какая-то пустота. Этот город мертв вдвойне. Отель на мексиканском пляже все-таки был когда-то живым. Хотя бы один сезон. За автостоянкой залитый солнцем выгоревший блок, дешевый и бездушный. Он ждал. Они сидели на корточках в узкой полоске тени от серой стены. Троем. Еще до того, как их увидеть, Тернер почувствовал запах кофе. Закопчённый котелок ненадежно балансировал на крохотном примусе. Конечно, запах предназначался ему. Это значило, что его ждут. Иначе развалины оказались бы пусты, а потом он умер бы... Каким-то образом очень тихо и почти естественно. Двое мужчин и женщина. Потрескавшиеся ковбойские сапоги. Грубый хлопок одежды настолько засален, что, наверное, даже не пропускает воду. Мужчины бородаты, нестриженные волосы, стянутые сзади сыромятными шнурками, выгоревшие на солнце пучки. Волосы женщины разделены на прямой пробор и убраны с обветренного в шрамах лица. К стене прислонен древний мотоцикл BMW. хромировка в пятнах грязи и ржавчины. Облупившаяся краска замазана пятнами пульверизаторной эмали бежевого и серопустынного камуфляжа. Он отпустил рукоять Смиты Вессона, дав пистолету прокрутиться на указательном пальце, так что ствол в результате уставился назад и вверх. «Тернер», – сказал, поднимаясь один из мужчин. Во рту у него сверкнул дешевый металл. И «Я, Сатклив, след акцента, вероятно, австралиец». «Дозорная команда?» Он поглядел на остальных. «Дозорная!» Запустив большой указательный пальцы в рот, Сатклив излег пожелтевший протез со стальными коронками. И его собственные зубы были белыми и совершенно ровными. «Ты вывез Шовье из IBM в Митсу!» Сказал он. И еще, говорят, вытащил Семенова из Томска. Это вопрос? Я работал в службе безопасности IBM в Маракеше, когда ты взорвал гостиницу. Тернер встретился с ним взглядом. Глаза у Сатклифа были голубые, спокойные и очень яркие. Это осложняет дело? Ничуть, усмехнулся Сатклиф, Просто чтобы показать, что я видел тебя за работой. Он щелчком поставил протест на место. Линч кивок в сторону второго мужчины. И Уэбер в сторону женщины. «Какой тут расклад?» – спросил Тернер, задвигаясь поглубже в клочок тени. Он присел на курточке, все еще не выпуская из рук пистолета. «Мы приехали три дня назад», – начал Уэббер. «На двух байках. Подстроили так, чтобы у одного из них сломался кардан» на случай, если нам понадобится предлог, чтобы разбить здесь лагерь. Население здесь редкое, временное, кочующие байкеры и сектанты». Линч прошел 6 километров на восток с катушкой оптоволоконного кабеля и подключился к телефону. «Частному?» «Платному», – ответил за нее Линч. «Мы провели тестовое подавление текущего сигнала своим», – продолжала женщина. «Если бы не сработало, ты бы уже знал». Тернер кивнул. Входящий трафик? Ничего. Самый раз для большого спектакля, чтобы это ни было. Она вопросительно подняла брови. Побег. Что довольно очевидно. Снова вмешался Сатклиффф, устраиваясь рядом с Уэбер спиной к стене. Хотя общий тон операции заставляет предположить, что нам шестеркам не положено знать, кого мы извлекаем. Так, мистер Тернер. Или мы узнаем об этом только из новостей?» Тернер его проигнорировал. «Продолжай, Уэбер. После того, как мы разобрались на местности и протянули свою линию, по одному двое просочились остальные. Последний проинструктировал нас относительно консервной банки с епошками. «Грубая работа, — остался Сатлив. Не стоило так высовываться». «Думаешь, мы могли засветиться?» — спросил Тернер. Садклифф пожал плечами. «Может, могли, может, не могли. Перебросили мы ее довольно быстро. Нам еще чертовски повезло, что здесь оказалась хоть какая-то крыша, чтобы ее спрятать». «Как насчет пассажиров?» «Они выходят только ночью», – сказала Уэббер. «И знают, что мы убьем их, если они попытаются отойти дальше, чем на пять метров от трейлера». Тернер взглянул на Садклиффа. «Приказ Конрой, ответил тот. «С настоящего момента все приказы не недействительны», – сказал Тернер, – «за исключением этого. Что они за люди?» «Медики», – сказал Линч, – «подпольные врачи». «В самый раз попользоваться», – отозвался Тернер. «А что остальные члены команды?» «Мы натянули пару навесов из маскировочного брезента. Спят посменно. Тут не хватает воды, и мы не можем особо рисковать с готовкой». Сатклив потянулся за кофейником. Часовые на местах, и мы периодически прогоняем местную линию на целостность. Он плеснул кофе в красную пластмассовую кружку, которая выглядела так, как будто ее жевала собака. «Так когда наш выход, мистер Тернер?» «Я хочу посмотреть на вашу же стенку с ручными медиками. Я хочу осмотреть командный пункт. Вы ничего не сказали о командном пункте?» «Все устроено». – сказал Линч. – Прекрасно. Вот. Тернер передал Уэббер револьвер. Взгляни, не сможешь ли сообразить для него какую-нибудь кобуру. А теперь Линч покарит не этих медиков. – Он так и думал, что это будешь ты, – сказал Линч, без усилий взбираясь по низкому граевому откосу. Тернер шел следом. – У тебя та еще слава. Молодой человек оглянулся на Тернера, тряхнув челкой грязных, выгоревших на солнце волос. «Даже слишком», – ответил Тернер. «Сколько бы ее ни было, всегда чуть слишком. Ты раньше с ним работал, скажем, в Маракеше?» Линч боком протиснулся в пробоину в стене горелого блока. Тернер едва не наступал ему на пятки. Пустынные растения пахли дегтем. Если их задеть, они норовили прилипнуть или вцепиться колючкой. Через пустое прямоугольное отверстие, предназначенное под окно, на Тернера глянули розовые вершины гор. Тут Линч заскользил вниз по склону. «Конечно, я работал на него раньше», – сказал он, остановившись у подножия оползня. Древний на вид кожаный ремень висел у него пока в бойске на бедрах. Тяжелая пряжка, почерневший серебряный череп в центре креста из тусклых пирамидальных шипов. «Маракеш...» Это было еще до меня. И на Конне тоже, Линч? То есть, на Конре? Ты работал на него раньше? Или, если быть точным, ты сейчас работаешь на него? Тернер медленно и неуклонно съезжал по гравию. Камешки крошились и высказывали из-под подметок пляжных туфель. Ненадежная опора. Теннеру был виден изящный маленький игольник в кобуре под грубой парусиновой жилеткой Линча. Линч облизнул сухие губы. «Это Сатов контакт. Сам я с Конроем не встречался». «У Конора я свои проблемы, Линч. Он не способен передать кому-либо ответственность. Он любит с самого начала внедрить в команду своего человека. Кого-то, кто сторожил бы сторожей. Всегда». «Это ты, Линч?» Линч покачал головой. Абсолютный минимум движений, требующийся для выражения отрицания. Тернер подошел теперь настолько близко, чтобы задегать его воню пустынных растений почувствовать запах его пота. «Конрай провалил на этом два извлечения. И я свидетель», – тяжело проговорил Тернер. Я и битое стекло». «А?» «Линч, как по-твоему, хочется тебе здесь умереть?» Он занес перед лицом Линча сжатый кулак и медленно вытянул указательный палец, указывая прямо вверх. «Мы, считай, у них на прицеле. Стоит подсадке Конра хотя бы пикнуть, и они тут же сядут нам на хвост. Если уже не сели. Верно. Сад». «Вот, кто тебе нужен!» – выдавил Линч. «Это не я, и я не думаю, что это Уэббер!» Сломанные с черными ободками ногти рассеянно поскребли в бороде. «А теперь ты привел меня сюда только для этой беседы, или все еще хочешь поглядеть на нашу жестянку с епошками?» «Пойдем поглядим!» Линч. Это был Линч. Когда-то в Мексике много-много лет назад Тернер зафрахтовал переносной прогулочный модуль французского производства на солнечных батареях. Семиметровый корпус модуля походил на бескрылую муху в панцире из полированной стали, глаза – две одинаковые полусферы из затемненного фоточувствительного пластика. Тернер сидел за ними, а двухвинтовой русский транспортер брел вдоль берега, сжимая в челюстях модуль и едва-едва не задевая им за кроны более высоких пальм. Спрятавшись на пятачке удаленного пляжа с черным песком, Тернер провел три дня в изнеженном уединении узкой, обитой тиком кабины, готовя еду в микроволновой печи и бережливо, но регулярно обливаясь холодной свежей водой. Прямоугольные клумбы солнечных батарей вращались, следуя за солнцем, и он научился определять время по их положению. Переносной нейрохирургический бокс Хосаки напоминал безглазую версию того французского модуля, может метра на два длиннее, и покрашен он был в тускло-коричневый цвет. К нижней части обшивки недавно через равные интервалы были приварены в выгнутые углом листы перфорированного металла, и продетые в дыры обычные веревочные подвески крепили к ним с десяток толстых, глубоко рифленых мотоциклетных шин из красной резины. «Они спят», – сказал Линч. «Эта штука покачивается, когда внутри кто-то ходит, так что это всегда видно. Когда придет время, мы снимем колеса. Но пока нам хотелось бы иметь возможность следить за ними». Тернер медленно обошел коричневый фургон, заметив черный глянцевый сливной шланг, уходивший в маленький прямоугольный резервуар по соседству. «Пришлось приваривать прошлой ночью», – Линч покачал головой. «Господи, у них там есть еда. Сколько-то воды!» Тернер приложил ухо к обшивке. проницаемо пояснил Линч. Тернер поднял взгляд к стальной крышке над головой. Сверху хирургический бокс был экранирован добрым десятком метров ржавеющей крыши. Единый лист железа, к тому же горячий сейчас настолько, что можно поджарить на нем яичницу. Тернер задумчиво кивнул. Этот горячий прямоугольник – постоянная деталь на инфракрасном сканере Мааса. «Летучие мыши!» – сказал Уэбер, протягивая ему Смит и Вессон в наплечной кабуре из черного нейлона. Сумерки были полны звуков, которые исходили как будто из какого-то замкнутого пространства. Металлическое кваканье и цоканье жуков, крики невидимых птиц. Тернер засунул пистолет а потом и к кобуру в карман парки. Хочешь поссать? Пройди вверх мимо того куста. Ну смотри, кругом колючки. Ты откуда? Из Нью-Мексико, ответила женщина. В гасающем свете ее лицо казалось вырезанным из дерева. Она повернулась и зашагала прочь, направляясь к стыку стен, приютившему брезентовые навесы. Тернер различил там силуэты Садклифа и какого-то молодого цветного. Они что-то ели из блеклых полиэтиленовых пакетов. Похоже, это Рамирес, компьютерный жокей с полигона. Партнер Джейлин Слайт из Лос-Анджелеса. Тернер взглянул вверх в чащу неба. Бескрайнюю, как звездная карта. Странно. Почему отсюда оно кажется таким огромным? подумала ему. А с орбиты это просто бесформенная бездна, где масштаб теряет всякое значение. Тернер знал, что и сегодня ему не уснуть, что большая медведица вихрем закружится для него, а потом канет за горизонт, утянув за собою хвост. И его ударила тошнотворная и дезориентирующая волна. В мозг вдруг непрошенно хлынули образы из досье биософта.